Строитель мыслей автор стихов Мария Федорова. Некоторые истории начинаются, проходят и заканчиваются там, где им и положено, на мостовой цветочной улице, среди ее разношерстных жителей, многообразия архитектурных стилей и пестроты торговых рядов. Но некоторые, особенные, начинаются так далеко что Цветочная могла лишь догадываться о том, какие обстоятельства привели нового гостя на порог одного из ее домов. Историю подобного рода я и хочу сейчас поведать. И пусть сама улица узнала ее не сразу, но нить повествования требует начать рассказ издалека. Итак, приступим. Далеко-далеко, так далеко, что Цветочной улице было невозможно даже представить. В землях за двенадцатью морями располагался скалистый мыс. Жили на том мысе восемь ветров, пять злых и три ласковых. Дрались, мирились, кидали камни с высоты в воду, трепали листву на деревьях, гнули податливые травы, ласкали горы. Давно, еще во времена драконов, в те земли пришел небесный клан. Пришел, да и остался, обжился, закрепился в этом суровом, но красивом краю. Изогнутые мечи людей небесного клана были быстры и смертоносны, как злой вихрь, а речи приятные и кротки, как ласковый бриз. Рождались в том клане статные юноши и красивые девушки. В душах их жила странная магия, что шла от сердца и меняла мир. Однажды в клане родился особенный мальчик. Никто, конечно, еще не знал, что он особенный. Мальчик как мальчик. Окки. Окки рос среди ветров и гор, учился сражаться, искал свое призвание. Но магия не давалась ему, ни один из известных видов. Так родилась тоска. Сложно жить среди одаренных, когда в себе не чувствуешь магии. И пусть никто плохого слова не сказал, но разве нужны слова? Так пришло одиночество. Окки часто снился сон, будто он идет по мощенной улице. Осенние листья падают в мелкие чистые лужицы, заслоняя отражение неба. Он шел, любой с невиданной архитектурой, людьми в странной одежде, вдыхал незнакомые запахи. В неизвестном городе на безветренной улице среди иноязычных людей он почему-то чувствовал себя дома. Дом у него тут тоже был, из рыжего камня с черепичной крышей и неровной трубой, дверью, окрашенной синей краской и полосатым котом. Он знал, что там живет тепло, и кто-то родной ждет его к ужину. Оки подходил, поворачивал ручку, толкал дверь и неизменно просыпался. Цветочный снился юноша, в странной одежде, с искренним интересом во взгляде. У него были мечта и талант, а еще тоска и одиночество. Цветочная обнимала юношу и прогоняла тоску. Одиночество уходило само. Улица знала, где живет странный гость и зачем он приехал сюда. Но не могла рассказать. Только шелестело листьями деревьев, непонятные ей самой слова. Строитель мыслей. Окки рос, росла и тоска. Она утихала лишь на южной окраине мыса, где скалы резко обрываются в море. Где злые ветра бьют в спину, так и норовя скинуть в бурные воды где ласковым дуновением шепчут о дальних странах, где деревья словно протягивают руки ветки куда-то вдаль, умоляя забрать их отсюда. Окки смотрел на море и знал, его дом там. Не здесь, среди голых скал и холодных вод, где звенит сталь и звучат мудрые речи, а где-то на юге. Но где? Ветер трепал волосы, и длинные пряди летели вперед. Слова рвались из груди, чтобы следовать за ветром, но так и не были произнесены. Зато внутри звучали с хрустальным звоном. Растаял снова день, и стон ветров на мыс, волнующую мысли ночь принес. Коснись же глаз моих, поведай о далекой стороне, что домом стало в грусти, и во сне явись. Изредка к скалистому мысу причаливали корабли. Они привозили дивные меха для оторочки плащей, небольшие зеркала для девушек, толстые кожи северных зверей для доспехов, редкие травы и другие диковинки. Покупали тонкие искусно расшитые ткани, драгоценные и полудрагоценные камни, что рождали местные горы, крупный жемчуг. В это время года, когда оглавенствовали злые ветра юга, клан ждал морскую ласточку и ее капитана Жильбера Фурье, Оживленные разговоры и смех то и дело вспыхивали в разных концах деревни. Каменные своды жилищ мягко отражали этот беззаботный гул, и казалось, что сами скалы радуются и ждут встречи. Оки тоже ждал и волновался больше остальных. Он не знал, где та чудесная улица из снов, что стало ему ближе родного края, но был уверен, что ему обязательно надо туда попасть. «Как?» Ответ пришел быстро отправиться в плавание Капитан его, конечно, не возьмет. Все знают, как строго хранятся секреты небесного клана, и что без решения главы никто не покидает деревню. Но сердце звало за горизонт, и не было больше сил оставаться на месте. Морская ласточка, оправдывая ожидания, прибыла погожим осенним днем и развернула бойкую торговлю. Конечно, основные сделки происходили между капитаном и старейшинами, но и матросам было, что предложить на продажу. Один за другим на палубу поднимались мужчины и женщины клана, проскальзывали мальчишки и девчонки, подшучивая и храбрясь шли юноши, робко улыбаясь девушки. Оки стоял на палубе и оглядывался. Везде были люди. Продавали, покупали, присматривались, смеялись, звенели деньгами. Оки осторожно подался в сторону спуска на нижнюю палубу надеясь, что удастся проскользнуть и затаиться где-нибудь внутри. Но из темноты проема появился матрос и вопросительно уставился на юношу. «Ты спрашивал про кипенную воду?» Окки вздрогнул. «И я?» «Да». Почему согласился, он и сам не смог бы объяснить. Из страха ли, что раскроется его замысел или от неожиданности? «И что у тебя есть в обмен?» Матрос потряс бутыльком, в котором плескалась чуть мутноватая жидкость. Окки похлопал себя по карманам, кошелек глухо звякнул. Там были все сбережения. Насколько их хватит? «Может, ты еще чего хочешь, пацан?» В голосе матроса вдруг появилась чуть слышная хрипотца, а от взгляда сделалось неуютно. Но этот шанс нельзя было упускать. «С вами хочу на материк!» Просьба была высказана, и напряжение повисло в воздухе. Матрос нахмурился, но молчал. Оки вдруг стало страшно, словно злой северный ветер дунул в спину и погнал дрожь по позвоночнику, запустил пальцы в волосы, взъерошил, дернул назад. Но ветра не было, только страх. Воин небесного клана не бежит от опасности, лишь смотрит с презрением. Но Оки не был воином небесного клана. В нем не проснулась магия. Тебя не отпустят так просто. Придется прятаться в трюме хотя бы дня три. Хриплый шепот и заговорщический взгляд должны были внушить надежду, но стало лишь страшнее. Есть чем расплатиться. Сколько дашь? Придется кормить тебя из своей пайки. Матрос наклонился к уху Окки, и запах немытого тела заставил отшатнуться. Захотелось сбежать, но дорога в сон могла начаться только отсюда, и юноша остался стоять. «Эй! Сколько я буду ждать?» Голос Мара ураганом пронесся между Окки и матросом. «Где моя вода?» «Держите, господин!» Матрос отступил, а с ним и тень угрозы, словно и не было. Серебряная монетка перекочевала из рук в руки. Оки нетерпеливо ждал, когда Мара уйдет, а разговор продолжится. Но молодой воин небесного клана остался. Ты идешь, Окки? Корабль скоро отплывает. Я тоже хотел купить воды. Он достал монетку и протянул матросу. Горло сдавило. Наверное, это осколки мечты, почему-то оказались там, хотя должны были царапать сердце. Я думаю, что ты получишь ее в подарок. От этого милого человека. Не так ли? Мара сжал кулак и резко его раскрыл. Посреди ладони парил огненный цветок. Яростное пламя, что не потушит никакая вода. Да, господин, конечно, господин. Руки матроса дрожали. Вторая бутылка с кипенной водой упала прямо в руки Оки. Подарок для молодого человека. Огонь успокоился. Кивнув матросу, Мара подтолкнул Оки к трапу. Они спустились последними. Солнце клонилось к закату, сделки завершились, а корабль готовился к отплытию. Осколки надежды добрались до глаз и кололи изнутри, вызывая слезы. Плакать при Мара было невозможно. Лучший воин клана, талантливый маг, любимчик девушек, достойнейший из достойных. Оки хотел быть таким же. И не мог. Ты же понимаешь, что тот матрос сбросил бы тебя за борт, как только корабль скрылся за горизонтом, забрал бы деньги и даже не вспоминал о твоем поступке. Мара говорил глухо, в сторону, но Оки казалось, что на него кричат. Волна нахлынула на берег и уползла обратно в море. Такая же волна поднялась внутри и выплеснулась слезами. «Иди!» Слова Мара толкнули в спину. Ноги сами понесли окки на южный край мыса. Слезы-осколки сверкали в лучах закатного солнца, разбиваясь о землю. Надежды больше не было. Юноша сидел на краю обрыва. Слезы высохли, в душе поселилась пустота. Тень морской ласточки еще виднелась на горизонте. Но было уже неважно, угадал Мара намерение матроса или ошибся. Все равно не сложилось. Подарили мне лопающиеся шарики вместо мечты. Юноша достал бутылку, отломил сухую былинку, росшую рядом, продул ее и опустил в кипенную воду. Легонько выдохнул в полую трубочку. На конце былинки медленно росла радужная сфера. Все больше, больше. В последних лучах солнца казалось сам воздух искрится внутри. Движение рукой и шар, подхваченный ветерком, полетел за кораблем. Ах, если бы можно было в нем улететь! Внутри оки теснился хоровод из слов. Одно за другим они словно бусины нанизывались на нить, пока не заполнили собой все, и вышли в мир. Заветно и маняща ты, призрачная даль! Корабль уплывает, меня ему не жаль. Как пузыри из мыла, что исчезают вскоре, Блик радужный, прошу я, ты вы со мной отчаль! Сегодня в небе сияли радуги. Пожалуй, только они разбавляли унылость поздней осени. Мокрый камень скал, голые ветви деревьев, темные тучи с редкими прорехами. И яркие небесные арки, иногда такие низкие, что, казалось, можно достать рукой, если подпрыгнуть повыше. Вот бы пойти по такому мосту до самого материка, заодно узнать, чем пахнет радуга. Окке казалось, что она должна обязательно пахнуть леденцами тетушки Мин. Как раз вчера она угощала всех в клане прозрачными, как льдинки, но сладкими, как мечта, конфетами. Также пахло на одной из площадей улицы, что снилось ему столь часто – леденцами, карамелью и домом. Юноша достал из кармана конфету и положил в рот, закрыв глаза. Лакомство медленно растворялось, создавая краткую иллюзию сбывшейся мечты. Миг, другой. А вдруг случится чудо, и Оки откроет глаза уже там, на мостовой цветочной улице. Порыв холодного восточного ветра разметал обрывки иллюзии, отхлестал по щекам, заставив съежиться. Напомнил Оки, где он находится и что хотел сделать. Напомнил, как долго он упрашивал молодых магов, создать прочную прозрачную сферу, в каких погружаются под воду в поисках жемчуга. Врал, подначивал, хитрил. Получилось. В пещере на южной конечности мыса Оки хранил эту сферу, раздумывая, как бы отправить ее в полет или в плавание, и отправиться с ней. По всему выходило, что нужен либо огонь, либо постоянный источник ветра. Сегодня Оки достал негасимое пламя. Мастера делали такое для ныряльщиков и горняков. Длинные деревянные факелы, пропитанные магией. Разожженное пламя не гасло даже в воде, пока магический заряд не кончался, а хватало его надолго. Конечно, до материка на одном факеле не дотянуть, но провести испытание можно. Глядя на сферу, Оки едва слышно, как молитву произнес. «Небес волнующая синь, полет собой манит». Мечты, как в облаках парит корабль-кит. Чем пахнет радуга, скорее узнать на нем. И пусть смешон, но всех мечтатель удивит. Юноша выкатил сферу наружу и шагнул в нее. Стенки прогнулись, пытаясь вытолкнуть человека обратно, но под напором расступились и снова сомкнулись за спиной. Оставалось встряхнуть факел. Окки медлил, почему-то сдавило горло, а руки стали такими слабыми, что с трудом удерживали просмоленную палку. Стало сложно стоять, вся затея казалась безумной и губительной. Вязкую слюну, еще чуть отдающую сладостью и мечтой, с трудом удалось протолкнуть в горло. Оки сел на пол сферы, посмотрел на радужные мосты и решительно взмахнул факелом. Ровный огонь разгорелся в навершие. Согревая и даря не очень нужный сейчас свет. Больше ничего не произошло. Сфера не полетела. Вздох облегчения словно сам собой вырвался из груди, и стало проще дышать. Изнутри защекотало лихорадочным смехом. Окки даже вздрогнул, хотя старался сдержаться. Потом вздрогнул еще раз и еще. Нет, это не Оки вздрагивал. Пол сферы плясал, то касаясь земли, то едва отрываясь. Теплый воздух все сильнее тянул ее вверх, пока окончательно не поднял над землей. Выше, выше. Небо стало бесцветным. Мимо одной радуги, рядом со второй, сквозь третью. Воздух вокруг искрился всеми цветами, а глаза юноши — восторгом. Жаль, что через сферу нельзя почувствовать запах. Окки приник к тонкой пленке. Факел в руке тоже коснулся ее. Хлоп! Радуга пахла свободой и бедой. Голова взорвалась роем слов, рвущихся наружу. Время словно замедлило ход. Судьба несет смертельный час в своих крылах. Надежды луч, укрой меня от гибели в волнах. Осень с ее цветными радугами закончилась. Прошла зима с ее белым, разлинованным голыми ветками небом. Минула весна, с мечтами о лучшем будущем. Началось лето. Купание в холодной воде не прошло даром, Оки болел и не мог поправиться. Было это результатом сильной простуды, последствием крушения мечты или испытанным страхом смерти, никто не знал. Но организм юноши будто сдался, хотя по всем признакам должен был уже давно пойти на поправку. Ни волшебные отвары, ни целительная магия тетушки Мин не могли поднять его на ноги, лишь поддерживали жизнь. Наверное, море должно было забрать его тогда, и не желает отпускать. Окки слышал, как разговаривали мать с отцом, но ему все было безразлично. Он словно и правда находился под толщей морской воды, куда не долетали звуки и едва проникал свет. Счастье, что Мара вообще заметил его и успел вытащить. Отец, должно быть, качал головой и хмурил густые брови. Да, кажется, так и не успел. Мать всхлипнула. Надежда на выздоровление сына таяла с каждым днем. Цветочной снилось облако. Не то легкое и кудрявое, что так быстро и весело проносится по небу на перегонки с ветром. И не то хмурое серое, грозящее дождем и ненастьем. Это облако было странное, словно пойманное в сачок и завернутое в ткань, перевязанное веревкой, как сверток из бакалейной лавки, и отправленное почтой на другой край света. Облако медленно плыло над городом, а по земле за ним бежало догоняя тень. Над центральным парком оно остановилось и начало спускаться. Тень нетерпеливо подрагивала внизу и росла, росла, росла, пока не заполнила собой всю поляну. Бух! Облако и тень соединились в дружеском объятии. Из облачного брюха вдруг появился человек. Спрыгнул на траву, вскинул руки вверх и рассмеялся. К нему подбегали другие люди, что-то кричали, спрашивали. Цветочная не слушала. Она поняла лишь одно. Облако называется дирижаблем. И это чудо науки. За двенадцатью морями на скалистом мысе тот же сон видел и Оки. На следующий день он проснулся совершенно здоровым. Некоторые истории начинаются, проходят и заканчиваются там, где им и положено, на мостовой цветочной улице. Но некоторые истории должны были бы не произойти вовсе или произойти где-нибудь совсем в другом месте. А некоторые люди должны были прожить свои жизни очень и очень далеко от цветочной, так никогда о ней не узнав, если бы не странная магия слов и снов, что вынудила одного северянина изменить свою судьбу. Йону, сыну северных земель, снился корабль. Не тот корабль, что рассекает волны, гонимый шальными ветрами, а тот, что медленно парит в небе, освещаемый закатным солнцем. Корабль словно говорил с ним, раскрывал секреты создания дирижабля. Показывал образы городов, скал, островов и лесов с высоты птичьего полета. Заражал любовью к свободе. И где-то тихо-тихо звучали странные, не то рифмованные, не то просто напевные строчки. А перед глазами возникала конструкция дирижабля, и темноволосый парнишка протягивал факел. На следующий день Йон проснулся совершенно больным. Он заболел идеей создать воздушный корабль, исследовать назов, что так отчетливо слышал во сне. Назов, который наяву терялся в завывании ветра, в шуме волн и гомоне чужих городов, но все равно был. И тянул, тянул, за горизонт, на юг. В деревне шептались, что Оки повредился разумом что душа его осталась в заложниках морской пучины, что лихорадочная деятельность и лишь продолжение болезни определенно неизлечимой. Его сторонились, но юноша не замечал этого. Ткани, обрывки веревок, лоза, гибкие прутья, магические факелы, металлические кольца и куча другого хлама – все нашло пристанище в пещере на южной стороне мыса. Работа продвигалась, но медленно. Окки не был магом. Не был и инженером. Увы, один лишь энтузиазм не заставит дирижабль летать, даже если знать, что это возможно. Но юноша не сдавался. Щедрое дары лета подходило к концу, когда и Окки получил неожиданный подарок. В день, когда тепло прощалось с миром, уступая главенство осенней хмари злые ветра особенно лютовали, срывая свой гнев на всех, кто рисковал выходить из дома. Окки сидел в пещере и смотрел, как яростно ветер прогоняет волны. Казалось, победа за бурей, но волны мягко уходили на глубину, оставляя ветру лишь обрывки пены и пригоршню брызг. же идея, сама суть полета, ускользала от Оки, как бы он ни старался ее поймать. Похоже, мне с этим не справиться. Грустная, но правдивая мысль. Моих знаний не хватает, дирижабль либо не взлетит, либо свалится в море так же, как и сфера. Печальное размышление прервал внезапный звук, будто сломалась мачта, и от ее падения порвался парус. Но какой же безумец выйдет в море в такую погоду? Да и не будет слышно этого тут, наверху. Окки выбрался из пещеры. Воздух, как живой, толкнул его обратно, но юноша устоял. Огляделся и на одной из скал увидел кусок парусины, в которую вцепился ветер, пытаясь отнять добычу у груды камней. Все это было очень странно и требовало выяснения обстоятельств. Ноги оскальзывались на мокрых камнях. В тщетной попытке скрыться от ветра приходилось прижиматься к скале. Ноки поднимался выше и выше, пока не выбрался на небольшую площадку. Сначала ему показалось, что кто-то принес сюда и раскидал все вещи из пещеры. Обрывки парусины и веревок валялись тут и там. Наполовину сломанная корзина угадывалась под порванной тканью. Но этого не могло быть, он точно знал, все лежит внизу на своих местах. Лишь через несколько мгновений юноша заметил, что в корзине кто-то шевелится и тихо ругается. Оставалось лишь приподнять ткань и завесу тайны. Капитан Дирижабля оказался едва ли старше Оки. Смуглый северянин смотрел на мир таким же горящим мечтой взором и также не собирался никому уступать, ни судьбе, ни ветру, ни обстоятельствам. В тот миг, когда их взгляды встретились, они узнали друг друга. — Ты! — выкрик Окки слился с возгласом северянина. — Этого не может быть! Ущипните меня, я сплю! Незнакомец дернул себя за ухо, скривился и сделал верный вывод. «Не сплю. Я Айон. Однажды ты мне снился. А это...» Он указал рукой на обломки конструкции. Ети Первый почтовый дирижабль. Да и вообще первый в мире дирижабль. Думаю, вы с ним подружитесь, как только я закончу ремонт. Он любит отважных». «Окки, я тоже видел тебя во сне». Рукопожатие скрепило знакомство. Хотя обоим казалось, что они знают друг друга не одну вечность. Оки мнилось, что он спит и вот-вот проснется, а Йон всего лишь еще один сон. И что вовсе он не здесь с ним, а высаживается в далеком городе в центральном парке, где начинается цветочная, где по какой-то ошибке судьбы живет его Оки сердце, там, где оказался его дом. Тут есть где укрыться, не самая ласковая погодка он пригладил растрепанные волосы и осмотрелся. А Оки пришел в себя, но все еще боялся поверить в реальность происходящего. «Идем, внизу есть пещера». В этот вечер, впервые за много лет, Оки не чувствовал себя покинутым. Они с северянином говорили обо всем. О полетах, о снах, о тоске по далеким странам, об одиночестве и непонимании. О том, как прекрасно мечтать. О, радость встречи, обретение мечты, и дружбы крепкой и небесной высоты! Судьба мне счастье разом подарила, воздвигнув к цели столь заветные мосты. Починка дирижабля заняла не так много времени, как предполагал Йон. Все нужное было под рукой, и уже через неделю Йетти был готов. Как ни странно, никто не противился тому, что Оки тоже собрался в путь. Старейшины дали разрешение сразу же. Родители чуть позже, хорошо все обдумав. Смирились ли они с отчаянным стремлением юноши за пределы родной деревни, или же, мысленно простившись с сыном в пору его продолжительной болезни, радовались более благополучному исходу, никто не знает. Да и важно ли это, когда до мечты остался лишь шаг по шаткому трапу? Корзина качнулась, принимая нового пассажира. Йон кивнул в знак готовности, получил такой же кивок в ответ, тряхнул магический факел и установил его в крепление. Оки ждал, что дирижабль будет подскакивать на земле, как когда-то сфера, но Йети удивил плавностью полета. И, словно в больших ладонях какого-то божества, юноши поднялись над деревьями. — Руби страховочный трос! — крикнул Йон, и Оки без промедления выполнил приказ. Дух захватило от вида удаляющейся земли, от того, как стремительно уменьшается каменная площадка на южном утесе, как сам огромный утес становится не больше пальца на руке. Злые ветра, лютовавшие внизу, вдруг изменили своим привычкам. Подхватили дирижабль, заботливо направили, подтолкнули, растрепали волосы Оки в дружеском одобрительном жесте, восторженно засвистели в ушах, смахнули внезапные слезы. И грянул гром, огненные цветы, фонтаны, бьющие вверх из морских пучин, рукотворной радуги. Небесный клан провожал сына своего рода, и не было человека, не вложившего магию в это прощание. Ох, ничего себе представление! Перебивая песню ветра, крикнул Йон: «Меня-то просто начальник почты с напутственной речью отправил, и даже без гимна. Не жалеешь? Похоже, тебя тут любят.» Оки смотрел, как из огненного круга на воде вырываются три струи, как ветер завивает их в спирали, связывает в косу, толкает вверх. Смотрел, как коса рассыпается брызгами, искрясь едва заметными огоньками. Огоньки медленно погасли в воздухе, опали фонтаны, и мыс уже почти потерялся вдали. Вокруг осталась лишь пустота безбрежного неба и внезапная пустота в душе. Вдруг это ошибка. Вдруг нет никакой цветочной улицы и нет никакого дома, кроме скалистого мыса? Да и как может быть дом без близких? «Мы найдем ее, твою улицу и снов!» Словно услышал сомнение друга Йон. «А не найдем, так построим сами!» Северянин похлопал Оки по плечу и после паузы добавил. «Знаешь, почему у календаря древнего народа Миара нет продолжения?» Такая внезапная концовка отвлекла Оки от грустных мыслей, и он с улыбкой взглянул на друга. «Да потому что наблюдать за облаками интереснее, чем загадывать наперед. Просто верь миру, он приведет к цели». И он перегнулся через край корзины, внизу руку протяни, плыли мягкие как перина облака, в просветах мелькало море, а дальше ждала совсем другая жизнь». Куда мы летим? В Ровенград? Окки достал карту и развернул ее. Там есть цветочная, смотри. Он показал пальцем на тоненькую короткую линию. Во сне цветочная оказалась длинной. Да ты ее попробуй сначала пешком пройти. Ровенград большой город. Но ни в Равенграде, ни в Вардре, ни в Арнине нужной улицы не было. Десятки цветочных улиц в десятках городов мира открылись Оки и Йону. Они видели сотни домов из рыжего камня, тысячи с черепичными крышами и неровными трубами, дюжины с дверью, окрашенной синей краской, и множество полосатых котов у порогов. Но это все были не те дома, не на той цветочной. «Ты уверен, что это не она?» В тысячный раз спросил Йон сковырнув носком сапога, выбоину в мостовой очередной цветочной. «Дом, дверь, кот — все на месте. Где-то там был и большой парк. Не знаю». Окки отвернулся от друга. Дом был похож на тот, что ему снился, и улица была похожа. За последние три года, которые друзья работали в почтовой службе, виды десятков цветочных смешались, и уже было не различить, где та самая, родная, «Сейчас разберемся». он шагнул к синей двери и решительно постучал. Окки даже возразить не успел, лишь дернулся в безнадежной попытке остановить неизбежное. Дверь открылась, и молодая женщина с любопытством посмотрела на посетителей. «Чем могу помочь?» Прервала она затянувшееся молчание. Потом заметила форму почтовой службы и уточнила. «Мне посылка?» И он улыбнулся в ответ. Если вы, господин Ориш, то да? Боюсь, что нет. Рассмеялась незнакомка. И даже не могу подсказать, где его найти. Что ж, прошу прощения за вторжение. Хорошего вечера. И вам. Женщина последний раз улыбнулась и закрыла дверь. Оки только успел заметить, что в глубине коридора мелькнул хвост очередного полосатого кота. Зарядил мелкий дождик. Ветер то кидал капли в лицо, то пытался стряхнуть их за шиворот, заставляя втягивать голову в плечи. Стылый сырой воздух, словно водой, наполнял легкие и душил надежду. Похоже, что Дирижабль — наш дом. Или, может, останемся тут? Этот город не хуже других, и улица не хуже. И он спрятал руки поглубже, в карманы серой униформы. И девушки тут живут весьма симпатичные. Окки пытался вздохнуть, но горло сдавило. Наверное, это осколки еще одной мечты оказались там, хотя должны были царапать сердце. Через секунду они добрались до глаз и стали колоть изнутри, вызывая слезы. Дождь скрывал их от посторонних, но не от Йона. Я только понять не могу, почему ты не применишь свою странную магию, чтобы найти путь. Слова северянина всколыхнули волну отчаяния. Дыхание окончательно сбилось. «Но у меня же нет магии», — с трудом проговорил Оки, глотая слова. Он посмотрел в серое дождливое небо, надеясь, что дождь охладит горящее лицо. Но легче не стало. «Да ты что, шутишь?» «Я был уверен, что шутишь!» «Ты читаешь эти странные стихи, и мир меняется!» Йон схватил Окки за плечо, разворачивая к себе, и настойчиво тряс, пока на него не обратили внимания. «Три года назад мне приснилась конструкция дирижабля. Ты показал мне!» Сказал всего четыре строчки, и я наутро знал, что мне делать. Слова Йона словно сквозь толщу воды доходили до сознания Окки. «Я рассказал. О чем ты? Это просто стихи. Я же так и не смог построить дирижабль. Окки вспомнил однажды посетившие его чувство надежды, что он разгадал суть своей магии. Но неудача с полетами разрушили все предположения. Стихи не работают. «Еще как работают!» И он снова тряхнул друга. «Просто мир сам решает, кто именно исполнит твою волю и воплотит мысль. Сам-то ты, конечно, никогда бы не собрал дирижабль. До сих пор нормально горелку поправить не можешь». Йон улыбнулся и подмигнул, напоминая забавные полетные случаи и делясь уверенностью в своей правоте. «Строитель мыслей», — пробормотал Оки. так шептала ему цветочная во сне. «Может быть, ты и прав». Среди серого дождливого города, за восемь морей до цели, под чужим небом и звездами, в душе молодого мужчины словно взошло новое солнце, родилась новая надежда. И еще не до конца веря в то, что это сработает, он произнес «Строитель мысли имя мне судьба дала, в сплетении слов вручила магию, влекла, во снах цветочной, черепицею, котом, открой же тайну улицы, что для меня мила». Серую пелену небес прорезал яркий солнечный луч, вызолотил обшивку Йетти, сделав его похожим на новогоднюю игрушку. И хотя до дня смены года было еще далеко, Но настроение Оки все равно стало каким-то праздничным. Полет длился уже три дня, и впереди был еще самое малое один день перелета. Ион закончил менять факел в держателе и повернулся к Оки. Что будет, если панды муравьи вырастут до размера человека? Ты же можешь это устроить. Прочитаешь стих и глядишь, мы приземлимся уже среди многорукого обнимательного стада. И он вытащил спальник на освещенный солнцем участок палубы и растянулся на нем, заложив руки за голову. «Что будет, даже не знаю. Продовольственная катастрофа, наверное. Ты себе представляешь, сколько нужно листьев в гуки, чтобы их накормить?» «Эх, такую идею испортил! Нет бы просто поколдовать и посмотреть, что будет!» Засмеялся северянин. «Хотя уговорил. Прокормить их и правда будет непросто». «Много у нас грузов для Дживейла. Успеем прогуляться?» Окки развернул карту и по привычке нашел цветочную улицу. «О, она как раз начинается от пассажирской станции дирижаблей в Центральном парке, недалеко от места разгрузки». «Кажется, ты больше совсем не волнуешься». он посмотрел на друга, но увидел на его лице лишь безмятежность, без всякого признака тревоги и нетерпения. Да знаешь, наверное, моя цветочная и не существует. Это образ дома мечты. Но только сейчас я понял, что дом это весь мир. И даже скалистый мыс, особенно скалистый мыс. Аджевел встретил дирижабль шквалистым ветром. Воздушное судно все время сносило в бок и не получалось выровнять курс. Сядем на пассажирской! закричал Йон. Ветер вырывал слова изо рта и уносил их вдаль. Ноки догадался, что надо делать. К тому же их как раз гнало к пассажирской станции для дирижаблей. Оставалось не промахнуться с площадкой. «Левее!» Слова были не нужны. Друзья уже давно придумали систему жестов. Но Йон по привычке повторял команды вслух. В системе управления можно было запутаться в прямом и в переносном смысле. Ноки точно знал, за какой канат потянуть и какой рычаг нажать, чтобы совершить тот или иной маневр. Левый рычаг до упора вниз, синий канат опустить до первого узла, удержать равновесие при рывке. «Несет на деревья! Заворачивай!» Новая команда. Новые рычаги, канаты. Где-то ослабить, где-то натянуть, удержать равновесие при рывке. «Садимся на поляну!» Шелест листьев внизу, скрип. Ветки деревьев вцепились в корзину, стараясь остановить, схватить. «Прибавь огонь и сразу туши!» Ион скомандовал и сам же бросился выполнять. Напор горячего воздуха приподнял дирижабль над деревьями. Канат к спусковому люку рвался из рук, как живой. Тени Оки подхватил канат. «Сейчас!» Друзья дернули, спусковой люк открылся, и Етти резко потерял высоту. «Бросай! Три, два, один!» «Бух!» Корзина рухнула на землю. Остатки горячего воздуха смягчили удар, но друзей все же раскидало в стороны. «Живой?» Йон поднялся и потряс головой. «Гордость пострадала, но я цел». Оки вылез из-под навеса, который свалился во время падения. «Пусть твоя гордость утешится тем, что мы сели ровно по центру поляны!» Йона смотрел местность и решил, что можно не торопиться с разгрузкой. «Можно прогуляться, перекусить, потом займемся делами!» Друзья шли по мощенной улице. В мелких чистых лужицах плавали осенние листья, заслоняя отражение неба. Они шли, любуясь причудливой архитектурой, наблюдали за людьми, занятыми привычными делами. Вдыхали незнакомые запахи. Цветочная видела двух молодых мужчин в униформе почтовой службы, с искренним интересом во взгляде. Одного из них она ждала уже много лет. У него была мечта и талант. А тоска и одиночество потерялись где-то по дороге. Улица радовалась. Она знала, куда идут гости и зачем приехали сюда. «Смотри, там гостиница. Наверняка на первом этаже есть трактир». Окки показал на табличку, которая так раскачивалась на ветру, что можно было опасаться ее скорого падения на брусчатку. «Отлично! Надо же, первая едальня на такую длинную улицу!» И он поспешил дернуть синюю дверь. Цветочная взволнованно замерла. Насколько вообще могла замереть улица под порывами сильного ветра? Даже табличка, до этого всячески привлекавшая внимание звоном креплений, миг остановилась, едва покачиваясь. Зал встретил друзей теплом и простором. Посетителей не было. Рыжий камень стен поблескивал вкраплениями слюды в пятнах света от редких ламп. «Эй, хозяева! Открыто?» Голос Йона разнесся по залу и вызвал из недр кухни растерянного мужчину. «Неужели я забыл закрыть дверь? Простите, господа, но гостиница не работает». «Хозяева давно переехали и наняли меня присматривать за имуществом». Мужчина развел руками, извиняясь за произошедшее. «Любезный, как, говорите, вас зовут? Поесть-то у вас есть? Не голодом же вы тут сидите целыми днями. Сил нет, как хочется нормальной еды». Йон обезоруживающе улыбнулся, принюхался и мечтательно закатил глаза. «Это же мясная похлебка, печеные овощи, пирог, кажется, с...» Северянин немного посомневался. «Яблоками?» «Густав. Меня зовут Густав». «И вы совершенно правы, молодой господин. Только пирог с яблоками и сливами». Мужчина улыбнулся в ответ и позвал друзей на кухню. «Прошу, разделите со мной угощение и расскажите о путешествии. Вы, похоже, издалека». На кухне обнаружилось все, о чем мечтал Йон, да еще и со свежезаваренным ароматным чаем. Густав оказался внимательным слушателем, а друзья – интересными рассказчиками. Чего только с ними не приключалось, как много удивительных мест они повидали, и сколько невероятного могли поведать. «Эх, я бы тоже уехал в странстве, да надо сначала гостиницу продать». «А сделки, как заколдованные, все время срываются, да». «Шалфей?» На свободный стул вскочил серый полосатый кот, осмотрел гостей, одобрительно кивнул и с важным видом начал умываться. «Смотри-ка, полосатый кот, синяя дверь». оки задумчиво глянул на нового знакомого. «И крыша у вас, наверное, черепичная с неровной трубой, и дом сам из рыжего камня». «Именно, господин Оки. Чистить трубу бывает неудобно, но справляемся. Хотите посмотреть, как тут все устроено?» Друзья кивнули, и Густав встал, жестом приглашая следовать за ним. Когда-то это была милая и уютная гостиница. Она и сейчас оставалась удобной и хорошо продуманной, но совсем одинокой и словно бы тоскующей по былым временам, когда служила домом многим путникам. «Знаете, я хочу ее купить». Окки повернулся к Густаву. «Мне кажется, это отличное место». «Ты что? Хоть представляешь, сколько это стоит?» и он наклонился к другу и так громко зашептал тому на ухо, что расслышать это могли даже на другом этаже. «Откуда ты возьмешь столько денег?» «О цене не беспокойтесь», — вмешался в разговор Густав. Хозяева так отчаялись продать здание, что готовы получить некоторую первоначальную сумму, а остаток с прибыли после открытия. Разговор этот продолжался еще долго. Обсуждались детали, условия, сроки. Но решение было принято сразу, и отступать никто не собирался. С тех пор, как на цветочной появилась гостиница у Йетти, примечательных незнакомцев прибавилось. Улица любила наблюдать за ними, угадывать истории, скрытые за словами и взглядами, любила проводить им экскурсии, подсовывая новые маршруты через незнакомые места. Нравилось ей смотреть и на воздушные путешествия, наблюдать, как Йетти возносит вверх очередных пассажиров, пролетает от высокого города вниз и приземляется на поле возле магической академии. Цветочная знала, что незнакомцы погостят и уедут дальше, унося с собой самые замечательные воспоминания. И бесконечно радовалась тому, что смогла стать частью жизни двух друзей, которые приносили ей так много удовольствия. Сегодня было солнечно, и Оки выставил пару столов на улицу возле Большого Каштана. «Отлично придумано! А не подкрепиться ли нам прямо здесь? Ирна, принеси самого вкусного!» И он махнул в окно подавальщице и сел на стул. Окки сел напротив и подставил лицо солнечным лучам. Вот твоя мечта избылась. Смотри, цветочная улица, дом, кот, свое дело и даже каштан в качестве сюрприза. Северянин постучал по стволу костяшками. Ты счастлив? Оки приоткрыл один глаз и скосил его на Йона, став при этом до уморительного похожим на кота Шалфея. А сам как думаешь? Шалфей вышел из открытой двери, потерся о ногу северянина, вспрыгнул на колени и громко замурчал. Меня окружают сплошные хитрюги. Тем не менее, кот был поглажен и обласкан. Так что с мечтой? Знаешь, оказывается, мое счастье в том, чтобы давать дом другим. Кто бы мог подумать? Оки улыбнулся и подмигнул шалфею. Наверное, любой иной вариант был бы разочарованием, чем-то незаконченным, неполным. А сейчас я даю людям то, чего мне самому не хватало прежде, и получаю в ответ. Это действительно мое место и мое дело. Друзья замолчали. Ветер шевелил на деревьях листья, дружески обнимал прохожих и слегка похлопывал по плечам. Солнце золотило мостовую и дарило тепло. Все вокруг дышало покоем и радостью. И этот покой и радость уносил с собой каждый постоялец гостиницы, каждый случайный прохожий и не случайный знакомый. И в мире становилось чуть больше добра. Мне дом, подаренный судьбой, всего милей. О, сколько радостных минут, часов и дней! Готов отдать он, накормить спешит согреть! Уедьте, рады всем вовек, он ждет гостей.